От насиженных мест. Как говорят плохие поэты и журналисты, песня позвала в дорогу. Но кроме шуток, песни начинают на своего автора по-хорошему работать. Вот позвонили в июне с б е л а р у с ф и л ь м а и позвали в Минск на пробы к фильму «Я родом из детства». Роль танкиста. Там записали несколько песен профессионально, на широкую пленку. Есть, правда, ощущение, что этим все и кончится. Не очень они надеются на т о в а р и щ е из Москвы. Потом сидели в общежитии, где операторы живут. Разговорились с режиссером Витей Туровым. Пошли воспоминания, песни. Короче, сдали билет на вокзале и продолжали еще до утра. Утром приходится ловить какой-то мотоцикл и в аэропорт. в Театр надо вечером, кровь из носу. Уже пройдя за турникет, он поворачивается к Турову. «Вить, возьми меня. Увидишь, не подведу». Возникает предчувствие, что предстоит не раз двинуться в западном направлении. Холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Муза дальних странствий, как назвал ее Николай Степанович Гумилев, дама весьма с о б л а з н и т е л ь н а я Вот Гарика Кахановского она позвала на восток, едет работать в газету «Магаданский комсомолец». На проводы он приносит Гарику новую песню «Мой друг уедет в Магадан», изобразив ее текст разноцветными фломастерами. Не то чтоб ы мне, не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. А ехать пока приходится на юг, на Кубань, где он снимается в фильме «Стрепуха». Незадолго до этого, 25 июля, он регистрирует брак с Люсей. Дело так затянулось, поскольку развод с ИЗО й оформить было непросто, в том числе по причине проживания в разных городах. Теперь зато он законный муж и отец двух детей, с которыми в и д и т с я удается не очень часто. В станице Красногвардейской он поселяется в одной хате со своим бывшим одноклассником Володей Акимовым, который приехал сюда на вгиковскую практику. Новые лица, новые люди, днем жара, зато вечера прекрасные. Картину надо было делать почему-то очень срочно, съемки идут без перерыва. В шесть часов утра уже в степи, и так часов до одиннадцати, потом часов до двух застолье, разговоры с песнями. А фильм по пьесе Анатолия Сафронова, типичная советская комедия с пошлейшей интригой, любовь между бригадиром и бригадиршей слегка омрачена необоснованной ревностью. Да в п е р е п е т и и сюжета он и не вникает, знает только, что, играя некоего Андрея Пчелку, он должен время от времени приударять за красавицей Светланы Светличной, напоминающей стрепуху весьма отдаленно. Впрочем, и сам он вписывается в свою роль с трудом. Для большей убедительности его даже перекрасили в блондина, надо же и гримерному цеху что-то делать. Поет он там под гармошку какие-то чужие песни». Режиссер Эдик к и а с а я н страшно нервничает, ругается по утрам по поводу его внешнего вида, кругов под глазами, а он демонстративно пишет сосватавшему его на этот фильм к о ч е р я н у длинные послания. И потом их всенародно оглашает. «На большой каретный, дедушке л е в о н у Суреновичу, милый дедушка, забери меня отсюда, Эдик меня обижает, ну и так далее, Эдик ему еще отомстит за эти шуточки». Андрея Пчелкую переозвучит другой актер, причем таким высоким голосом, что Высоцкий сам себя на экране не узнает, и вся страна его не узнает. Жизнь актерская. Как там у Островского? То из Вологды в Керчь, то из Керчи в Вологду. Из Краснодара в белорусский городок с Лоним, потом в Гродно. С Туровым сдружились еще теснее. У него в детстве была целая эпопея. В возрасте семи лет на его глазах немцы расстреляли отца, а самого с матерью угнали в Германию. А потом, когда их освободили американцы, он и мать по пути в Россию потеряли друг друга. Он полгода скитался по Европе, добираясь до родины. Пришел в Могилев сам, пацаном девятилетним. Все видел своими детскими глазами, потому и фильм они со Шпаликовым назвали «Я родом из детства». Наконец, у Высоцкого роль не отрицательная и не комедийная. Володя имя не шибко редкое, но все-таки раньше не бывало такого совпадения. Герою тридцать лет, он прошел войну, горел в танке и седой, с искореженным лицом возвращается домой. Дома пусто, всю мебель сожгли в холодную зиму, остались только гитара и зеркало. Стирает пыль с з е р к а л а и впервые после госпиталя видит свое лицо со шрамами. Кстати, кино – искусство реалистическое, и шрамы в нем делаются очень жестоким способом, натягивают кожу и заливают клеем, п о х у ч и м коллоидным. А когда все это после съемки убирают с лица, оно еще долго не расправляется. С этого фильма Высоцкий начнет вести счет и сердечным шрамам, невидимым, но настоящим. Это счет песням, не вошедшим в фильмы или нарезанным там на кусочки. Однако первый опыт внедрения своих песен в кинематограф он осуществляет в целом успешно. Виктору Турову удается довольно органично соединить образ Володи Танкиста с поэзией Высоцкого, сделать эту поэзию необходимой смысловой линией фильма. После всех доработок, досъемок, озвучиваний две песни в картине присутствуют полностью. Это специально для нее сочиненные «В холода, в холода» и «Братские могилы», наконец получившие права гражданства. «Братские могилы» звучат в закадровом исполнении Марка Бернеса. Такой компромиссный вариант Высоцкого в целом устроит. Голос Бернеса проникновенный, без фальши. В памяти зрителей связан с «Темной ночью» и с шаландами из двух бойцов. Аудитория у них с Бернесом все-таки общая. «Темная ночь» — она советская или антисоветская. Вот то-то. И «Братские могилы». Они для всех, независимо от возраста, пола, образования и вероисповедания. С этой песни он будет начинать свои выступления просто для большей ясности, чтобы сразу понимали люди, кто к ним пришел и с чем. И еще он часто будет говорить, это моя первая военная песня. Первая не по времени написания, а по значимости, по вертикали. Две песни войдут фрагментарно, пара с т р о ф из высоты и чуть-чуть из песни о звездах. Еще две строки из штрафных батальонов поет инвалид на рынке голосом Высоцкого. А песню о госпитале пробить не удастся. Тем не менее, факт профессиональной поэтической работы для кино, как говорится, налицо. Лиха беда начала, даже если это начало новых б и т